Адвокаты, начинающие свою карьеру и уже известные государственные деятели, сыны Марса, носящие оружие или недавно его снявшие, могла ли она не быть счастливой? Только посторонний мог задать этот вопрос. Человек, незнакомый с характером криолог, и особенно с характером Луизы Пойндекстер. В блестящей толпе гостей был человек, знакомый и с тем, и с другим,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 — сказал он, вторично поднимая бинокль к глазам. — А, теперь я вижу. Это Марис Мустангер. Он иногда поставляет нам лошадей. Он как будто бы едет прямо сюда, мистер Поиндекстер. — Очень возможно, если это тот молодой человек, которого вы только что назвали, — ответил владелец Коса-дал-Корва. — Это Мустангер взялся доставить мне десятка-два-три лошадей и, вероятно, уже ведет их. — Да, так и есть, — сказал он осмотрев в бинокль. «Я уверен, что это он!» — воскликнул сын плантатора. «Я узнаю в этом всаднике Мариса Джеральда». Дочь плантатора тоже могла бы это сказать, но она не показала виду, что сколько-нибудь заинтересовано происходящим. Она заметила, что за ней неустанно следят злые глаза двоюродного брата. Наконец Табун приблизился. Впереди действительно скакал Марис Мустангер,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 пробежаться до самых колистых гор и обратно. «О, мистер Стомп, какой вы неисправимый льстец! Посмотрите вокруг, и вы найдете многих, более меня достойных ваших комплиментов». «Ладно, ладно», — ответил Зэп, бросив рассеянный взгляд на дам. «Я не отрицаю, что здесь много красоток, черт побери, много красоток, но, как говорили у нас в Луизиане, Луиза Поиндекстер только одна».